«Глава двадцать четвертая. А по тебе особенно», – спокойно сказала я, не показывая своего удивления, потому что была готова ко всему. Конечно, не к такому, но тем не менее. Но на этом сюрпризы не закончились. Я прошла в комнату и тут не могла не поднять брови. В кресле сидела сама Виктория Леопольдовна. «Пистолета у нее нет», – сказал Игорь присутствующим. Ага, он со всех сторон прижимался. Хорошо проверил. Я сила в пустое кресло без приглашения. Приятно вас всех видеть в полном здравии. Женя, я тебе благодарна. Курлянская встала и подошла ко мне. Ты превзошла все мои ожидания. Конечно, вы же обманули меня с самого начала, сказав, что я везу ценности в шкатулке. Просто это было необходимо. Мне было надо, чтобы так все подумали, в том числе и ты. Я не могла тебе всего сказать. А правда, власть Виктория Леонидовна. Я понимаю. Дальше что? Вы хотите, чтобы я вам вернула камни? Да. Что же? Я их отдам, но сначала вы мне всё расскажете. И если я пойму, что здесь кроется какой-то обман, вы рискуете потерять то, что принадлежит вам. Я подчеркнула последнее слово и посмотрела на Викторию Леонидовну. Ты ничего не знаешь, ответила она мне. И не можешь судить правильно. Поэтому и хочу узнать. Хорошо, спрашивай. Сначала про жору. Кто его послал следить за мной? Я, сказал Игорь. Мне позвонила бабуля и сказала, что незнакомая девушка должна привезти мне драгоценности. Естественно, я не мог не подстраховаться, потому и послал друга. А ты меня подстрелила. Усмехнулся Георгий, поглаживая забинтованную руку. Ты не оставил мне другого выхода. Я привыкла держать обещания, которые даю. Ты хотел отнять Марысю, я не могла позволить тебе сделать это. Правильно, кивнула Виктория Леопольдовна и посмотрела на внука. Ты мог уговорить Жору просто помочь Женье, но не мешать ей. Да и без того нашли желающие её отнять. Кто это? Курлянская сосредоточилась. «И Марыся, значит, тебя уже знала?» Вместо ответа спросила я у Жоры. «Да, мы с ней друзья». «Вот и объясни заодно, как ты допустил, чтобы твоя подруга связалась с каким-то кобелем». Я знала, что мои слова огорчат Курлянскую. Именно так и произошло. «Марысечка, солнышко, как ты могла?» Заухла она, потом вскинула глаза на мужчин. «Это правда?» «Бывает». Этос Мир Сигир. Георгий тоже улыбнулся. Безобразие. Ты представляешь, какие у неё будут щенки? Набросилась бабуля на своего внука. Ничего страшного. Зато удовольствие получила. Ладно, давайте дальше, перебила ей семейный спор. Виктория Леонидовна, расскажите мне, откуда у вас камни? А, это такая давняя история. Ничего, чем интереснее будет её послушать. «Даже не знаю, с чего начать», – Курлянская задумалась. «Начните с вашего друга Харитона Ивановича». Виктория Леопольдовна сверкнула в мою сторону глазами. «Да, именно с него все и началось. Она не стала спрашивать, откуда я знаю о нем, за что я мысленно ее поблагодарила, теперь это не важно». «Ну, бабуля, колись, мне тоже интересно знать, откуда у тебя такое богатство». Игорь уселся поудобнее. Рядом с ним примостилась Марьяся. "Налей что-нибудь выпить", попросила курляндская внука. Тот встал, достал рюмки и коньяк, налил всем присутствующим и подал. Мы молчали. Виктория Леонидовна сделала маленький глоток, потом поставила рюмку на столик и прокашлялась. Так странно сейчас вспоминать об этом. Прошло столько времени, но я ничего не забыла. До сих пор всё перед глазами. Бабуля, не томи. Игорь выпил коньяк. А ты меня не торопи. Нам, кажется, уже торопиться некуда. Прости. Так вот, во время войны я работала в госпитале, помогала раненым. Там я и познакомилась с одним парнем, с Харитоном. Он понравился мне. Улыбнулась курлянская Но не настолько, конечно, чтобы потерять голову. Я никогда не теряла голову из-за мужчин. Только им позволяла это делать. Харитон влюбился в меня, и чуть позже, когда пришло его время выписываться, открыл мне секрет. Оказалось, что у него есть драгоценные камни, много, на большую сумму. А откуда у него взялись камни? спросила я. Он нашел их в кармане убитого немецкого офицера. Во всяком случае, именно так Харитон сказал мне. И у меня не было повода сомневаться в его словах. На самом деле, откуда у простого парня могут быть ценности? «Странно, что не золотые коронки», – прокомментировал Игорь. «Обычно у немцев именно их находили». «У них много чего находили. Не перебывай бабулю», – сказала я Игорю. «Харитон предложил мне так же владеть ими, как и он. Я не отказалась». Курляндская снова улыбнулась. Но мы решили их спрятать. Было опасно ходить с бриллиантами и другими драгоценными камнями в кармане. Мы зарыли их в приметном, как нам казалось, месте. Потом судьба развела нас с Харитоном в разные стороны. Он уехал на фронт, а я камни перепрятала. Что? Изумился Игорь. То, его могли на фронте убить, да и потом, вдруг бы он надумался и сам бы закопал камни. Увидев их раз, я не могла с ними расстаться. В общем, я закопала их в другом месте. С собой я не решалась их возить. Ну, бабуля, ну я феристка. А вы сами лучше, сверкнула я глазами. Изобрели новый способ проверки на наличие оружия. Война кончилась. Виктория Леонидовна повысила голос, желая прекратить нашу перебранку и продолжила рассказ. Я уже жила в другом месте, но Харитон меня нашёл. Даже удивительно. Он на старом месте узнал примерный новый адрес, а потом долго искал. Мы встретились, а потом снова расстались. Но он писал вам письма. Да, деточка, писал. И просил приехать в ту местность, где когда-то мы спрятали камни. Он поселился там недалеко, но почему-то без меня не хотел их забирать. Любил, наверное. Вставил своё слово Жора. После долгой переписки я поехала туда. Не могла же я сказать ему, что драгоценности перепрятала. "Но они уже были у тебя?" спросил Игорь. "Нет, я не забирала их. Прошло 2 года, и у меня не было уверенности, что камни целы, а времени, чтобы съездить и посмотреть, не было. Я думала о них, вспоминала, тешила себя мыслью, что когда-нибудь они будут моими. А потом я вышла замуж, и мне не хотелось делиться своими камнями с мужем. Ты не любила деда? спросил Игорь. Нет, я же сказала, что не способна любить никого. Но разве что только тебя и Марысю. Даже собственный сын раздражал меня. Значит, вы не хотели делиться своими камнями. Снова вернул нас к разговору Георгий. Своими ли, сделала я замечание. Я поехала к Харитону спустя какое-то время, и мы пошли искать камни. Но их там, естественно, не оказалось. Вот и задача. Харитон очень расстроился, но Ева говорила ему, что, наверное, их кто-то нашёл, и они принесут людям счастье, пусть не нам, но всё-таки. И он больше не переживал. Сильный мужик. Жора покрутил головой. На другой день я сама выкопала камни в том своём месте. Они были у меня. Харитон проводил меня на поезд и сказал, что тоже переедет жить в Тарасов. Тогда мне пришлось признаться, что я замужем. Это был для него настоящий удар. Но он всё равно продолжал писать вам, сказала я. Да, он писал. А потом он приехал и всё время камни хранились у меня. Вот, собственно, и вся история. Нет, не вся. Скажите, Виктория Леонидовна, как Харитон Иванович узнал, что драгоценности всё же у вас? Он ведь прекрасно знает об этом. Не может быть, курлянская покачала головой. Нет, нет, такого просто не может быть. Но позвольте заметить, что за мной сюда ехал его сын, и он требовал, чтобы я отдала ему шкатулку. Он знал. Сын? У него есть сын? А разве Харитон Иванович никогда не приходил к вам в гости? Удивилась я, вспомнив, что встретила старичка на скамейке возле дома Курлянской. Был несколько раз, но ничего о сыне не говорил. Наверное, эта бабуля просто не интересовалась. Игорь печально посмотрел на неё. И я думаю, что сыну не вопозднее, потому что ещё не старый. Мужчина, как говорится, в самом расцвете сил. Просветила я присутствующих. Странно. Курлянская сделала ещё глоток коньяка. Не понимаю, как он мог узнать? Начал ломать голову Игорь. Игорьёша, какая теперь разница? Послушайте, Виктория Леонидовна, обратилась я снова к женщине. Если вы утверждаете, что Хритон Иванович про ценности не знал, тогда зачем вам понадобилась вся эта конспирация? От меня, что ли? Нет, я ведь камни спрятала заранее, и шкатулка была уже с мусором. Я бы, наверное, сказала тебе всё, но нас ведь подслушивали. Санитар. Догадалась я, о ком она говорит. Да. А почему вы просто не попросили его выйти? Я не знаю, что мной тогда двигало, но так получилось. Так было лучше. Ты сама того не зная, охраняла именно того, кого надо, мою Марысю. Сложно вас понять. Вы могли сами позвонить внуку, и он тут же примчался бы. Я тоже позволила себе выпить глоток коньяка. Простите меня, Женя. Виктория Леонидовна этими словами просто обезоружила меня. Мы все замолчали. В моей голове, кажется, всё выстраивалось, хотя были ещё непонятные моменты. Как же интересно, Харитон Иванович всё узнал. Рассказ подтвердил некоторые мои догадки, что меня радовало. Кажется, можно было и расслабиться, а потом подумать, что делать с камнями. Ну и что теперь? спросил Игорь, обращаясь ко всем. А да мы же не отдаст нам камни. просто сказала Виктория Леопольдовна. «Конечно, отдам, но только половину». «Я же говорил, а на себе, на уме!» Вскочил Жора, сам задел свою больную руку, другой рукой и, охнув, снова сел на место. Наверное, вы неправильно меня поняли. Лично мне ничего не нужно. Просто я не люблю никакой несправедливости и считаю, что половину вы должны отдать Харитону Ивановичу. Впрочем, если вы против, тогда я дам ему все камни. По большому счёту, они ведь принадлежат ему. Во всяком случае, он их нашёл, судя по вашим словам, Виктория Леонидовна. Я допила коньяк, положила ногу за ногу, от чего чуть задралась джинсовая ткань. Не надо, Женя. Мы отдадим ему половину. сказала Курлянская, и, кажется, нелегко дались ей эти слова. «Спрячьте свой пистолет». «А ты говорил, что у нее нет оружия». Жора снова вскочил. «Я же объяснял, девка сумасшедшая, из таких ситуаций выбиралась, и я бы сто раз подох, а она... А умна как?» Георгий явно веселился, что Игорь не смог найти пистолет. «Но как ты предлагаешь нам сделать это?» спросила Курлянская. Понятия не имею. Сами подумайте, лучше всего пригласить его сюда, потому что я с камнями снова по трассе не поеду. Привезите Харитона Ивановича на самолёте. Быстро получится. У вас летают самолёты. Летают, хмуро сказал Игорь. И много там бабуля камней, насколько потянет. Тебе и твоим детям хватит, если правильно распорядиться. Игорь успокоился. Давайте ещё выпьем. Женя, а ты не покажешь их нам? попросил Георгий хоть бы одним глазочком посмотреть. Неужели ты думаешь, что они у меня при себе? засмеялась я. Я их спрятала в надёжном месте. Мы собрались ещё раз на другой день, к вечеру. Игорь слетал в Тарасов и привёз Харитуна Ивановича. Тот сначала долго удивлялся, а потом решил, что жить всё равно мало осталось и поехал. Я весь день провалялась в постели перед приездом знакомого Виктории Леонидовны, погуляла немного в парке с Марисией. Мне милостивы разрешили это сделать. Хорошая у вас собачка. Подошёл ко мне пареньюк. Золотая. Парень хмыкнул. Первый раз вижу золотого боксёра. И больше не увидите. Я позвала собаку, и мы вернулись в дом. Был накрыт праздничный стол. Семейство очень спокойно приняло решение о том, чтобы отдать половину ценностей другому человеку. Я подумала, что в принципе они нормальные люди. Мне было интересно наблюдать, как Виктория Леопольдовна прихорашивалась для встречи со старым другом, а Жора от плиты не отходил. Я, кстати, спросила его Слушай, я вот сейчас только вспомнила. Ты мне про какого-то школьного друга заливал, про его отчима, будто на фотографии узнал. Это что было? Мозги мне поддрил. Я поднял голову от стола Георгий. Нет, я не поддрил тебе мозги. Я просто втирался в доверие. Чуть застенчиво улыбнулся он. Ну даже мне было за тебя вцепиться, познакомиться, вызвать интерес. Втирался, значит. Ну, конечно, это не запудривание мозгов. Ничтындоя. Я покачала головой и вышла из кухни. Наконец мы все расселись. Харитон Иванович был крайне взволнован, потому что Игорь не рассказал ему, в чем дело. Мы хотели предоставить эту возможность самой Курлянской. Камни были при мне. Я рад видеть за нашим столом давнего друга моей бабушки Харитона Ивановича. Игорь встал, чтобы произнести тост. «Игореша, садись, дорогой». Остановила его Виктория Леонидовна, и я её понимала. Сейчас тянуть с важным разговором нельзя, иначе все лопнут от любопытства, волнения и ещё неизвестно от чего. Харитон, заговорила курляндская. Я хочу сейчас признаться тебе в одном поступке. Тут пожилая женщина перебила сама себя и посмотрела на меня. Знаешь, Женя, я благодарна тебе больше, чем ты можешь представить. Этот камень я носила на сердце столько лет, а вот сейчас поняла, что сниму его, и мне уже легче становится. А что будет потом, мне всё равно. Она снова повернулась к Харитону Ивановичу. Возможно, ты не захочешь простить меня, но я давно тебя простил. Мужчины блестели слёзы на глазах. Нет, погоди, ты же не знаешь, о чём я говорю. Знаю. Ну и о чём? Удивилась курляндская. Нет, скажи сама, вдруг ты не об этом. Харитон Иванович смутился и опустил глаза. Я украла у тебя твои камни, ледяным, но чуть дрожащим голосом произнесла Виктория Леопольдовна. Да, я знаю. Ну как? Она встала и принялась ходить по комнате. Я видел тебя, когда ты их откапывала. Я не знал, куда ты идёшь, просто тогда за тобой пошёл, прости, и увидел. И ты просишь у меня прощения? Теперь слёзы блестели на глазах ставшей вдруг старой женщины. И все эти годы ты знал об этом и молчал? Приходил ко мне в гости и молчал? Курленская опустилась в кресло и заплакала. Теперь понятно, почему вы были в курсе, неопределённо сказал Жора. Но Харитон Иванович всё прекрасно понял. Я не хотел, чтобы он ехал. Просто на меня нашла обида, и я рассказал сыну про ценности. Я видел, как вы душечка шкатулку выносили. Она через пакет просвечивала. А потом узнал у соседки, что вы в Антоновское едете к внуку в Якусии. Я просто сыну рассказал, а он и помчался за вами, хотел справедливость восстановить. Женя, дайте мне камни. Курлянская встала. Я положила мешочек в её сухонькую руку. Харитон, я возвращаю их тебе. Пусть через столько лет, но я восстанавливаю справедливость. Нет, Векуся, они не только мои, но и твои. Вспомни тот военный год. Я тогда предложил себе разделить со мной это богатство, и от своих слов не откажусь. Возьмите половину, вмешался Игорь. Она ваша по праву. Спасибо. От такого варианта Харитон Ивановичу уже не стало отказываться. Все молча выпили, потому что говорить больше никто не мог. «А Жене что, ничего не дадите?» Прозвучал вдруг в полной тишине голос Георгия. Она столько старалась, под поезд, можно сказать, бросалась, в реке тонула, из песка погребённая в нём вылезала. «Да вы что, хоть один камушек, но нужно!» Как ни странно, неуместные его слова вызвали у собравшихся смех. Я тоже смеялась. Сейчас все мои художества выглядели чуть ли не забавно, и упоминание о них на слух казалось просто выдумкой. Конечно. В один голос сказали Виктория Леонидовна и Харитон Иванович. Конечно, дадим. Женя, тут же подмигнул мне Жора. Обратно в Тарасов захватишь. Ты же на колесах. Я подняла руки вверх.